Глава 37. Темнота в боевой рубке бдительно вполне соответствовала мрачным известям. Единственный свет исходил от разноцветных экранов на панелях управления и холодного голубоватого свечения голограммы мастера Киноби. Рядом с окаром Дешу, слегка приоткрыв рот, стоял Чигрянин Кавбаенс, рыцарь джедай. Даже у командира Коди вид был ошеломлённый. Это это какая-то ошибка. Заикаясь, пробормотал Дэш. Хотел бы я, чтобы это было так, ответил Киноби. Он выглядел старше и печальнее, чем Дэш когда-либо случалось видеть его. Единственная хорошая новость мы взяли в плен Играфа Дуку. В ближайшее время мы с генералом Скайвокером и пленниками состыкуемся с вами. Киноби поколебался. "Баенс, Дэш. Вам следует знать, что в полученных мной от совета распоряжениях Изначально речь шла о казни. До этого всё ещё может дойти, и, возможно, именно нас попросят её исполнить. Казнить обоих? Не может быть. Обоих. Тяжело повторил Киноби. Сразу же по прибытии я свяжусь с советом. Надеюсь, они будут готовы пересмотреть приговор. Я просто хотел, чтобы вы оба понимали, насколько серьёзна ситуация. Прошу встретить нас в Авангаре и возьмите с собой достаточное количество солдат. чтобы обеспечить надлежащий конвой для пленных. "Да, мастер Киноби", машинально ответил Дэш. Изображение джедая замерцало и исчезло. Какое-то время Маран стоял совершенно ошеломлённый. Коди смотрел на него со смешанными чувствами жалости, сочувствия и решимости. С той же сочувственной выражением виднелось на голубом лице Баенса. Высокий, молодой Дэш Он в своё время отличился в бою, но Маран подозревал, что для Чигрянина это первая встреча с истинным могуществом тёмной стороны. Честно говоря, для Дэша она тоже была первой и куда более сокрушительной, чем он мог себе представить. "Дэш, мне так жаль", сказал Байенс. "Я знаю, ты дружил с мастером Восом". "Да, я я знал Квинлано большую часть моей жизни. Поверить не могу." Всегда тяжело, когда тебя предаёт кто-то из своих, заметил Коди. У нас клонов была похожая история пару лет назад. Один из наших, Слик, пошёл против нас, начал работать на врага. Он говорил, что любит своих братьев, но продавал информацию Вентрас и саботировал наши поставки, подвергая опасности жизнь множества этих самых братьев. Странное проявление любви, если честно, он покачал головой. Надеюсь, вы меня простите, сэр, но я бы скорее предпочёл, чтобы мой товарищ поддался соблазну тёмной стороны, а не просто стал перебежчиком. Извиняться не за что, сказал Дэш, но в любом случае это трагедия. Он расправил узкие плечи и собрался с духом. Нужно было исполнять поставленную задачу. "Командор, сколько солдат нам следует взять с собой в авангард?" спросил он. Для графа Дуку Квинло новос не весело усмехнулся Коди. "Думаю, двух сотни хватит. Пусть и не две сотни, но всё же целых 2 десятка вооружённых клонов, отобранных Коди, собрались в просторном ангаре бдительного, ожидая прибытия пленных. Даже несмотря на предупреждения, Дэш оказался не готов увидеть своего старого друга, которого вывели из челнока в наручниках вместе с печально известным графом Дуку. У генерала Скайуокера вид был такой, словно он собирался оторвать Восу голову. Столь же мрачно выглядел и мастер Киноби, но в его взгляде чувствовалась боль. Дэш призвал на помощь Силу, чтобы успокоиться. Теперь он видел бесстрастный холодный взгляд Воса, его плотно сжатые в жестокой гримасе, как и у Дуку, губы. Словно почувствовав взгляд старого друга, Вос повернулся к нему. В знакомых чертах Кифара не чувствовалось ни раскаяния, ни больбы, лишь холодная ненависть. Дэш судорожно сглотнул. Похоже, ему предстояла самая сложная задача в его жизни. "Сер рассказал Коди. Со мной два десятка наших лучших солдат для конвоирования, и я расставил клонов через каждые несколько метров на пути к Гоупвахте". "Отличная работа, командир", отозвался Киноби. И Энакин практически толкнул Восса в сторону Дэша. Мастер-джедай передал Дуку Баенсу с большим изяществом, хотя и с не меньшим отвращением. Дэш заметил, что Киноби, похоже, не может заставить себя даже взглянуть на Восса. У этих двоих есть склонность постоянно ускользать. Только нет меня, сэр. Пойдём, сообщим совету, Энакин, сказал Киноби, бросив последний яростный взгляд на Дуку и Восса. Скайуокер повернулся и последовал за Обиваном. Оказавшись лицом к лицу с Восом, Даш вдруг осознал, что скалит острые белые зубы в беззвучном рыке. Он молчикевнул клонам. Четверо, включая Коди, который направился прямо к Дуку, шагнули к пленникам, собираясь схватить их за руки и припроводить на Глупвахту. "Ты совершаешь ошибку, Даш", сказал Вос. "А ты её уже совершил", бросил Маран. Чувствуя, как встаёт дыбом шерсть на его загривке и невольно расширяются ноздри, он глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. И теперь, возможно, ты умрёшь из-за неё. Он понимал, что следовало промолчать, сохраняя спокойствие и бесстрастность, как того требовал кодекс, но не мог сдержаться. О чём ты вообще думал, Вос? Зачем ты это сделал? У него свои причины, спокойно заметил Дуку. Заткнись, огрызнулся Баенс. Все молча двинулись дальше. Четверо клонов крепко держали пленника в заскованные руки, и ещё десяток шагал впереди. Позади следовали джедаи, а остальные клоны замыкали процессию. К некоторому удивлению Деша не воз ни дуку не оказывали сопротивления. Внезапно воз остановился и повернулся к Дешу. Хочешь знать, почему я так поступил? спросил он. Лицо его оставалось непроницаемым. "Давай без фокусов", сказал клон справа от Восса, дёрнув его за руку. "Сэр, предупредил Коди. Не слушайте его". Дэш поднял руку. "Нет, погодите. Всё в порядке, командур. Я хочу его выслушать". Он остановился перед Воссом, скрестив на груди руки и прижав к голове уши. "Говори". "Ждаем не понять", презрительно бросил Восс. Вам не постичь всё могущество тёмной стороны. Вы слишком его боитесь, чтобы овладеть им. Вы не готовы понести необходимые жертвы. Ты слаб, Деш. Слаб и жалок. И мне световой меч Деша прыгнул в руки Восса. Очень жаль, закончил Кефар, силой отшвыривая потрясённого Джедая к стоящим позади него клонам. Всех отбросило к стене. Когда Дэш вскочил, Восс уже перерезал оковы Дуку. Грав последовал примеру своего союзника, схватив световой меч Баенса. Зарубив одного клона конвоира, Дуку силой отшвырнул кодек переборки, освободил Восса и обрушил на всех находившихся перед ним, включая Баенса, молнии силы. Чегрянин и четверо клонов рухнули, корчась в муках. Восс атаковал Дэша, держа в руке его голубой световой меч. их взгляды встретились. Зарычав, Деш шагнул к старому другу, но едва он протянул руку, собираясь схватить Восса с помощью силы, бывший мастер джедай взмыл над головами Марана и клонов и побежал по коридору в сторону ангара. Дуку последовал за ним. Деш обернулся. Все клоны, кроме одного, лежали в столь неестественных позах, что сразу стало ясно, они уже никогда не поднимутся. Коди, похоже, был ранен, но жив. Баенса слегка оглушило, но он быстро тряхнув головой, бросился в погоню вместе с Дэшем. Несколько ещё остававшихся на ногах клонов стреляли вслед сбежавшим пленникам. Вос развернулся, отбивая бластерные разряды и крикнул Дуку: "Разделяйся с ними". "С удовольствием", промурлыкал граф. Остановившись, он выбросил перед собой обе руки со сжатыми кулаками. Сила подняла клонов в воздух, И они, ворняв бластеры, схватились за шеи, пытаясь оторвать от них невидимые пальцы. Дэш услышал жуткий хруст, и оба обмякли. Улыбнувшись, Дуку отшвырнул трупы в сторону Баинса и Дэша, но обоим джедаям удалось увернуться, и они продолжили погоню. Призывав на помощь силу, Дэш прыгнул к тому, кого считал лучшим другом. В голове его звучала лишь одна мысль: остановить Воса. И теперь Маран осознал, что сделать это можно только одним способом убить. Убить Восса и умереть вместе с ним. Маран резко вывернул правое запястье, растопырив пальцы, и ниже его ладони выдвинулось шестисантиметровое костяное остриё, скользкое от чёрного яда, который тут же попал в кровь Деша. Боли он не чувствовал. Пока. Когда он уже был готов обрушиться на Восса в прыжке, Ученик Ситха, Дэш теперь понимал, что именно Имстал Квинлан выбросил вперёд руку, и Дэш неожиданно развернуло кругом. К его ужасу, воз отшвырнул его прямо на Баенса. Дэш отчаянно пытался извернуться, чтобы не задеть жалом своего собрата джедая, но было уже слишком поздно. Смертоносное остриё оцарапало голубое лицо Чигрянина, прочертив тонкую кровавую линию. плоть вокруг которой точи же начала распухать. Широко раскрыв глаза, Байнс ошеломлённо уставился на Деша и пошатнулся, цепляясь за стену. Ятра распространялся всё дальше по телу Марана. Он лежал там же, где упал, мучительно содрогаясь и чувствуя, как его кровь превращается в жидкое пламя, обжигая его с каждым ударом сердца. Он с трудом сдержал рвущийся из горла вой, и по его морде потекла пена. Взгляд начал затуманиваться. Через несколько мгновений ему предстояло полностью ослепнуть, но пока что он мог различить очертания стоящей над ним фигуры. Вос знал врождённым даром Маранов, как и то, что смерть, хотя и была неизбежной, могла превратиться в агонию, длящуюся до 10 минут и сопровождающуюся страшными мучениями. И потому, когда Кефар поднял световой меч, А затем с размаху опустил его. Даш так и не понял, был ли смертельный удар проявлением бессердечия или милосердия. Киноби глубоко вздохнул. Не было смысла откладывать это дело дальше. Он нажал кнопку на голографическом столе в боевой рубке, и появилось изображение совета Джидаев. Первым делом он взглянул на Йоду. который печально посмотрел на него в ответ. Падшим вос оказался. Слова его прозвучали как утверждение, а не вопрос. "Да, мастер Юда", ответил Киноби, и даже собственный голос показался ему чересчур мрачным. Мы посадили обоих под замок, и Вос, и Дуку. Он коротко изложил случившееся. "Мне действительно жаль, что всё так обернулось. Мастер Киноби сказал Винду: "Но, думаю, мы все согласимся, что вопрос решён. Квинланвос сам подписал себе смертный приговор. Весь совет явно пребывал в смятении, даже Винду. Киноби не сомневался, что тот предпочёл бы ошибиться. "Подписал его, да", печально кивнул Йода. "Если хотите, мы, э-э, можем решить этот вопрос прямо здесь". сказал Киноби, удивляясь, насколько бесстрастно звучат его слова о чужой смерти. Пленение обоих не ожидали мы, покачал головой Йода. В храм должен их доставить ты. Если информацию от них мы получим, жизни спасены могут быть. Но в итоге казнить их должны мы. Да, мастер Йода. Киноби нажал кнопку, и голограмма исчезла. Опершись руками о стол, он какое-то время стоял, склонив голову. "Эй", сказал Энакин. "Вы ни в чём не виноваты". "Что правда?" невесело усмехнулся Киноби. "Это ведь я предложил отправить его на то задание". "Но вряд ли вы могли". "Генерал Киноби, генерал Скайуокер", послышался в комлинке Оби-Вана взволнованный голос Коди. "Они сбежали. Похоже, все мои солдаты мертвы". Деша и Баенс они тоже убили. Сейчас они направляются по коридору Вангар. Можешь их догнать? спросил Киноби, включая световой меч и вместе с Энакином шагая в сторону двери. Прошу прощения, сэр, но у меня сломана нога. Мы тебя подлатаем, Коди, не беспокойся, сказал Энакин и пробормотал. Вот мерзкий и скользкий. Побереги дыхание, бросил Киноби. Бежим. Вентрас. Она с облегчением закрыла глаза. "Вос, всё в порядке. Посылаю тебе наши координаты". Голос его звучал напряжённо. "Координаты? Наши? Кто с тобой?" "Потом объясню. Нет, сейчас. Сейчас нет времени". Он говорил всё громче и казалось, был слегка растерян. В её голове снова прозвенел тревожный звоночек. "Ладно, я лечу. Но мне это не нравится, Вос. Она ввела координаты, и глаза её полезли на лоб от удивления. Восс находился на крейсере Джидаев. Вентрас на мгновение поколебалась. Но в осе не было никакой тьмы, и Джидаи должны были это знать. Возможно, следовало связаться с киноби. Однако Вентрас тут же отбросила эту мысль. Нет. Лучше спасти Восса и немедленно исчезнуть. Пусть джедаи думают, что хотят. Их мнение больше не имело никакого значения. Вентрас подвела свой корабль к воротам ангара, и в тот же мгновение те распахнулись. Открыв люк Банши, она услышала два глухих удара. Вос и его неизвестный спутник запрыгнули внутрь. Ударив по кнопке, она закрыла люк и устремилась прочь, введя случайные координаты, чтобы сбить с толку погоню. Затем отстегнулась и направилась назад, навстречу Восу. Вижу ты всё также. Она не договорила. Туку, стоявший в трюме и смотревший на неё граф, выглядел не менее потрясённым, чем она сама. Охваченная яростью, Вентрос развернулась к Восу. Что ты наделал? Это вовсе не то, что ты начал Вос, не то, что я думаю. Как я могу такого не думать? Дуку, собственной персоной, всё ещё живой. План нашего бегства завязан на неё, воскликнул Дуку, гневно скрелезы зубы. Самую презренную наёмную убийцу всех времён? воз со злостью толкнул Дуку в грудь. Следи за языком. Я ей не доверяю, зато я доверяю. И ты на свободе благодаря мне. У нас с ней уговор, понял? На аристократическом лице Дуку промелькнула презрительная гримаса, но он всё же кивнул. Ладно. А теперь пристегнись. Вос Вентрас с трудом сдерживала ярость. Нам нужно поговорить. Немедленно. Она махнула головой в сторону кабины. Кивнув, Вос быстро поднялся по лесенке. Может, всё-таки расскажешь, что вообще происходит? прошептала Вентрас, бросая взгляд на трюм. Я всё объясню, обещаю. Да объяснишь, согласилась Вентрас. Прямо сейчас. Прямо сейчас у нас на хвосте крейсер Джидаев. Давай сперва доберёмся до какого-нибудь безопасного места, а потом я всё расскажу. И что же за безопасное место? Крестофис. Там нас ждёт крейсер сепаратистов. Прищурившись, он бросил взгляд в сторону трюма. Вентрас несколько мгновений недоверчиво смотрела на него, пытаясь прочесть ответное его лицо. Вос был прав. Они спасались бегством. А Дуку нельзя было ни на минуту упускать из виду. Ладно, согласилась она. Но вряд ли тебе удастся меня убедить, что ты не совершил громадную ошибку, притащив его с собой. Ошибку, которая может нас погубить.